Страница 355, письмо 287, Владимиру Васильевичу Стасову, 1896 год, апреля 7 Москва. Сейчас кончил записку Стефановича и спешу очень, очень благодарить вас, дорогой Владимир Васильевич, за ее присылку, примечание первое. Она очень интересна для всех, а для меня очень может быть полезна. Как это вы умеете догадаться о том, что кому нужно, и сделать это главное? Горе мое то, что время мое коротко и верно или нет, но считаю начатую мной художественную работу самой важной, и на это колесо опускаю всю ту воду, которая еще течет или течет через меня. Примечания второй и третье. Халевинскую выпустили к нашей радости, примечание четвертое. О вас и вашем посещении вспоминаю с большим удовольствием и пользой. Повторяю то, что написано во всех прописях слишком много охотников, а своих собственных, на своей земле выращенных мыслей слишком мало, а они только и нужны. Примечание пятое. Прощайте, пока, дружески жму вам руку до Ясной поляны или того места, которое не имеет названия. «Где нерожденные пребывают? Смотри, примечание шестое. Лев Толстой. За портрет Герцена тоже благодарю. Может быть, тот лучше, но и этот хорош. Примечание седьмое. Примечание. Первое. Письмо Стасова неизвестно. Неизвестно также, о какой записке Стефановича идет речь. Второе. Перевод с французского начитано в тексте письма. Третье. Христианское учение. Четвертое. Холивинская была освобождена из-под ареста в начале апреля и выслана в Астрахань. Смотри письмо 283, примечание второе к нему. Пятое. Стасов был в Москве у Толстого 27-28 марта. Шестое. Толстой цитирует выражение Цицерона, где нерожденные пребывают. И седьмое. В письме от 1 апреля Стасов охарактеризовал посланную им фотографию Герцена как чудесный портрет, где он сидит и слушает и думает. Очевидно, что у Толстым была получена фотография Герцена, сделанная Левицким в 1861 году. Сохранилось письмо Стасова к Дмитрию Васильевичу Стасову от 15 апреля с рассказом о посещении Левицкого, от которого он получил пять снимков с оригинала 1863 года высланные им Толстому. Следовательно, Толстому были высланы две фотографии Герцна. Одна 1861, а другая 1863 года. Их-то, видимо, и сравнивает Толстой. Место нахождения этих фотографий неизвестно. Конец примечания.